Глава двадцать первая Совсем рядом жил привычный вечерней жизнью город, а в его заброшенном районе звучали выстрелы. До ярко освещенных улиц доносились лишь едва различимые хлопки, на которые никто не обращал внимания. Мало ли хулиганов среди брошенных домов, главное туда не соваться и все будет в порядке. Джек такого выбора уже не имел. Он прошёл несколько пыльных комнат, прислушиваясь к каждому шороху, однако пока все тревоги были ложными. Тишину нарушали только крысы. Они перебегали с места на место и время от времени затевали шумные драки. Немного выждав, Джэк перешёл в следующее помещение. Здесь не так сильно воняло крысами и мочой, поскольку выходящая во двор дверь оказалась выбитой. Стараясь не ступать на обломки кирпича и битое стекло, Джэк двигался вдоль стены, чтобы подобраться к дверному проёму. Внезапно в нём появился силуэт. Джек Замер, решив что стрелять по карана, если только у бандитов нет приборов ночного видения. Джек ждал от противника лёгкого движения, предшествующего нажатию на спусковой крючок. Однако силуэт оставался недвижимым. Рядом появился ещё один. Едва слышно щёлкнул датчик. Его перевели на автоматический огонь, значит, почувствовали опасность и на всякий случай собирались пройтись по стенам длинными очередями. А может, нет? Может, я просто зрейфил? спросил себя Джек. Однако вот оно, то самое движение. Сомнений не осталось. Опережая бандитов, Джек сделал два быстрых выстрела и прыгнул к передней стене. Спустя пару секунд через дверной проём в помещение ворвался огненный шквал. Стреляли сразу из трёх стволов. Пули выбивали куски из стены, сыпались остатки штукатурки, комната быстро наполнилась едкой пылью. Защищаясь от рикошета и осколков кирпича, Джек прикрыл голову руками и дышал только носом. Он ждал подходящего момента. Скорее патроны закончились у всех троих, на землю полетели пустые магазины. Вот тут-то в проёме и появился Джек. Он стрелял быстро, но без спешки и наверняка. Бандиты ещё не успели упасть, когда он отступил обратно. Лайт! Лайт! закричали сверху, скорее всего с крыши. Босс, Лайт не отзывается. Интересно, где этот босс? Подумал Джек, осторожно подтаскивая за ногу одного из бандитов. Лишь затащив его в помещение, Джек забрал у убитого автомат и два удлиненных магазина. Это уже было кое-что. На другой стороне улицы зазвучали выстрелы. Сначала две длинные истеричные очереди, потом пара коротких и чуть позже одиночный выстрел. Это был лаконичный почерк бывалого солдата. Значит, и Рону удалось раздобыть трофейное оружие. Бой с бандитами не представлялся Джеку чем-то сложным. Однако даже дуракам случалось везло. Требовалось поскорее кончать с этим и уносить ноги. Где же это подкрепление? Неужели в полиции действительно всё так прогнило? Во дворе что-то щёлкнуло, Джек теснее прижался к стене. Раздался хлопок и в окно соседней комнаты влетела реактивная граната. Прикрываясь рукой от огненной волны, которая вкатилась через соединявший комнаты дверной проём, Джек выскочил во двор. Куча битого кирпича, который он приметил ранее, очень пригодилась. Едва Джек за неё прыгнул, как вторая граната влетела в помещение, где он только что находился. Полыхнувшее пламя осветило алым заревом весь двор, и Джек увидел двух бандитов, а за ними, на полуразрушенном балконе, женщину в каком-то белом балахоне. "Вон этот урод! Я его вижу!" закричала она неожиданно пронзительным голосом. Джек действовал как отлаженная машина. Одиночный выстрел, и белое пятно, перевалившись через перила, ухнуло во двор. Следующие два выстрела ракетчиком И снова тишина. Джек напряг слух, надеясь услышать отдалённые голоса полицейских сирен, но нет. Вся полиция Илинопсиса пыталась выиграть главный приз 100.000 батов. На другой стороне опять зазвучали выстрелы. На этот раз сначала экономные, размеренные, а уже потом захлёбывающиеся, перебивающие одна другую очереди. Значит, он жив, подумал Джек и выждев ещё немного, перебежал под балкон. Зачем-то проверил пульс у женщины. Она была мертва. Прокеттики оказались тяжело ранены и у них оставался шанс выжить, если их тут найдёт полиция. Интересно. На Цетрагоне есть смертная казнь. Пошарив между телами, Джек нашёл, что искал. Гранатомёт Рапира 40 мм, барабанный магазин на 6 гранат. Сейчас в нём было только четыре. Очень хорошо, прошептал Джек, сразу почувствовав себя сильным. Он сотни раз стрелял из такой штуки и знал, на что она способна. Взвалив рапиру на плечо, он двинулся дальше, полагая, что основные силы противника где-то рядом. Около сотни метров Джек прошёл буквально на ощупь, пробираясь через горы мусора и битого кирпича. Услышав приглушённые голоса, он пошёл медленнее, всё внимательнее вглядываясь в каждое подозрительное пятно. Наконец, он увидел их. Городские бандиты, словно тараканы, сновали в гигантском заброшенном котловане. Их там было не 30, а около сотни. Джек огляделся, опасаясь, что где-то на крышах все же покажутся часовые. Но уличные бойцы оказались на редкость безалаберны. Ну что же, задача выглядела предельно простой. Выстрел по левому флангу, выстрел по правому. А когда все бросятся в середину, две финальные гранаты. Начинка зажигательная, температура ее горения порядка полутора тысяч градусов. Джеку приходилось видеть действия таких зарядов. Плоть с бегущих людей сваливалась на ходу, обнажая дымящиеся кости. Как-то раз такая граната влетела в окоп и сожгла целое отделение солдат. А за несколько секунд до этого, как раз перед обедом, Джек проходил мимо и пожелал им приятного аппетита. Он вздохнул и поднял гранатомёт. В памяти снова возникли обугленные трупы с треснувшими от жара черепами. Боссов убили! Боссов убили! Раздался чей-то голос. Люди в яме загумнали громче, на её дальнем крае появился один из бандитов. Перестань брехать, склизкий! крикнули ему. «Не брешу, братцы! Ему горло перерезали прямо в жик и все!» Рядом появился еще один бандит. «Подтверждаю», — произнес он угрюмо. Какой-то шустрый коп надел его на перо. «Так значит что? Значит сваливать надо!» — закричал кто-то уже в яме. «Сваливать до выяснения обстоятельств!» На паникера закричали, однако как-то без особого ожесточения, и спустя минуту начался исход. Бандиты стали успешно выбираться из котлована и уходить в глубь района. Джек следил за их бегством с видимым облегчением. Он мог сжечь сотню человек, однако обошлось. Трудно было ждать от них исправления. Разбой и убийство их стихия, но иногда случаются и чудеса. Бросив ненужный гранатомёт, Джек пустился в обратный путь. Он по-прежнему был осторожен. Чужой город скрывал множество опасностей. Заслышав шаги, Джек встал за выступ стены, положил автомат к ногам и приготовил пистолет. Вот и гость. Его голова ясно различалась на фоне подсвеченного городскими огнями смога. "Стой!" скомандовал Джек и тут же узнал раненого сержанта. "Да чего здесь делаешь? Я тебе чуть башку не снёс". "Хорошо, что я вас нашёл, сэр". "Чего хорошего? Вам кто-то угрожает?" "Нам нет, сэр. Вам да". "Кто может мне угрожать, кроме бандитов?" сыграл удивление Джек, уже догадавшись, на что намекал сержант. "Один из наших, сэр. Он большая сволочь". Одним словом, он считает, что вы те, которых все ищут, и он хочет на вас заработать. Бред собачий. Я говорил ему то же самое, сэр. Но он считает, что сто тысяч у него уже в кармане. Вы спасли нам жизнь, поэтому я счел своим долгом предупредить вас. Послышались долгожданные сирены, однако теперь эти звуки не предвещали ничего хорошего. Вам пора. Идите прямо, здесь улица ближе, и в этот час на ней много такси. Спасибо, сержант. Если вам потребуется прикрытие, скажите, что я представился вам лейтенантом Груммом из отдела убийств. Его документы остались в разбитой машине, а сам он, я надеюсь, отделается сотрясением.